Ею пугают нашего брата, ее имя выговаривают следователи со зловещим шипением. А кто там был, потом не допросишься, или бессвязный бред несут, или нет их в живых. Сухановка — это бывшая Екатерининская пустынь. Два корпуса, срочный и следственный, из 68 келей. Везут туда воронками два часа. И мало кто знает, что тюрьма — это в нескольких километрах от горок Ленинских и от бывшего имения Зинаиды Волконской. Там прелестная местность вокруг. Принимаемого арестанта там оглушают стоячим карцером, опять же, таким узким, что если ты стоять не в силах, остается висеть на упертых коленях, больше никак. В таком карцере держат и больше суток, чтобы дух твой смирился кормят в Сухановке нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ, потому что носят из дома отдыха архитекторов, не держат для свиного пойла отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор, и картошечку поджаренную, и биточек, делят здесь на 12 человек. И оттого ты не только вечно голоден, как везде, но и расстравлен больнее. Камеры кельи там устроены все на двоих, но подследственных держат чаще по одному. Камеры там полтора метра на два. А точнее, сто пятьдесят шесть на двести девять сантиметров. Откуда это известно? Это торжество инженерного расчета и сильной души, не сломленной Сухановкой. Это посчитал Александр Долган. Он не давал себе сойти с ума и пасть духом, для этого старался больше считать. В Лефортове он считал шаги, переводил их на километры, по карте вспоминал, сколько километров от Москвы до границы, сколько потом через всю Европу, сколько через весь Атлантический океан. Он имел такой стимул мысленно вернуться домой в Америку и за год лефортовской одиночки спустился на дно Атлантики, как его взяли в Сухановку. Здесь, понимая, что мало кто об этой тюрьме расскажет, наш рассказ весь от него, Он изобретал, как ему вымерить камеру. На дне тюремной миски он прочел дробь 10, дробь 22 и догадался, что 10 означает диаметр дна, а 22 — диаметр развала. Затем он из полотенца вытянул ниточку, сделал метр и так все замерил. Потом он стал изобретать, как можно спать стоя, упершись коленом в стулик, и чтобы надзирателю казалось, что глаза твои открыты. Изобрел, и только поэтому не сошел с ума. Рюмин держал его месяц на бессоннице. В каменный пол вварены два круглых стулика, как пни. И на каждый пень, если надзиратель отопрет в стене английский замок, отпадает из стены на семь ночных часов, то есть на часы следствия, Днем его там не ведут вообще. Полка и сваливается соломенный матрасик размером на ребенка. Днем столик освобождается, но сидеть на нем запрещено. Еще на четырех стоящих трубах лежит как доска гладильная стол. Форточка всегда закрыта, лишь утром на десять минут надзиратель открывает ее штырем. Стекло маленького окна за арматурином. Прогулок не бывает никогда. Оправка только в шесть утра, то есть когда ничему желудку она еще не нужна. Вечером ее нет. На отсек в семь камер приходится два надзирателя. От того глазок смотрит на тебя так часто, как надо надзирателю шагнуть мимо двух дверей к третьей. В том и цель беззвучной сухановки — не оставить тебе ни минуты сна, ни минуту краденных для частной жизни. Ты всегда смотришься и всегда во власть. «Но если ты прошел весь поединок с безумием, все искусы одиночества и устоял, ты заслужил свою первую камеру. И теперь ты в ней заживишься душой. И если ты быстро сдался, во всем уступил и предал всех, тоже ты теперь созрел для своей первой камеры, хотя для тебя же лучше не дожить бы до этого счастливого мига, а умереть победителем в подвале, не подписав ни листа». Сейчас ты увидишь впервые не врагов. Сейчас ты увидишь впервые других живых, кто тоже идет твоим путем, и кого ты можешь объединить с собою, радостным словом, мы. Других живых, если в большом доме в Ленинградскую блокаду, то, может быть, и людоедов, кто ел человечину, торговал человеческой печенью из прозекторской, их почему-то держали в МГБ вместе с политическими. Да, это слово, которое ты, может быть, презирал на воле, когда им заменили твою личность, мы все как один, мы горячо негодуем, мы требуем, мы клянемся, теперь открывается тебе как сладостное, ты не один на свете, есть еще мудрые духовные существа — люди. После четырех суток моего поединка со следователем, дождавшись, чтобы я в своем ослепительном электрическом боксе лег по отбою, надзиратель стал отпирать мою дверь. Я все слышал, но прежде чем он скажет «Встаньте на допрос», хотел еще три сотых доли секунды лежать головой на подушке и воображать, что я сплю. Однако надзиратель сбился с заученного. «Встаньте, соберите постель». Недоумевая и досадуя, потому что это было время самое драгоценное, я намотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, охапкой обнял казенный матрас, надзиратель на цыпочках, все время делая мне знаки, чтобы я не шумел, повел меня могильно-бесшумным коридором четвёртого этажа Лубянки мимо стола корпусного, мимо зеркальных номерков камер и оливковых щитков, опущенных на глазки, И отпер мне камеру шестьдесят семь. Я вступил, он запер за мной тотчас. Хотя после отбоя прошли каких-нибудь четверть часа, но у подследственных такое хрупкое ненадежное время сна и так мало его, что жители шестьдесят седьмой камеры к моему приходу уже спали на металлических кроватях, положив руки поверх одеяла. Разные притеснительные меры, в дополнение к старым тюремным, изобретались во внутренних тюрьмах ГПУ, НКВД, КГБ постепенно. Кто сидел тут в начале 20-х годов, не знали этой меры, да и свет на ночь тогда тушился по-людски. Но свет стали держать с логическим обоснованием, чтобы видеть заключенных во всякую минуту ночи, а когда для осмотра зажигали, так было еще хуже. Руки живельно был держать поверх одеяла, якобы для того, чтобы заключенный не мог удавиться под одеялом и так уклониться от справедливого следствия. При опытной проверке оказалось, что человеку зимой всегда хочется руки спрятать, угреть, и потому мера окончательно утвердилась. От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно подняли головы. Они тоже ждали, кого на допрос. Эти три испуганно поднятые головы, эти три небритых, мятых, бледных лица показались мне такими человеческими, такими милыми, что я стоял, обняв матрас, и улыбался от счастья. И они улыбнулись. И какое уж это было забытое выражение, а всего за неделю. С воли спросили меня. Обычный первый вопрос новичку. — Нет, — ответил я, — обычный первый ответ новичка. Они имели в виду, что я, наверное, арестован недавно и, значит, с воли. Я же после девяносто шести часов следствия никак не считал, что я с воли. Разве я еще не испытанный арестант? И все-таки я был с воли. И безбородый старичок с черными очень живыми бровями уже спрашивал меня о военных и политических новостях. Потрясающе, хотя были последние числа февраля, но они ничего не знали ни о Ялтинской конференции, ни об окружении Восточной Пруссии, ни вообще о нашем наступлении под Варшавой с середины января, ни даже о декабрьском плачевном отступлении союзников. По инструкции, подследственные не должны были ничего узнавать о внешнем мире, и вот они ничего не знали. Я готов был полночи теперь им обо всем рассказывать с гордостью, будто все победы и охваты были делом моих собственных рук. Но тут дежурный надзиратель внес мою кровать, и надо было бесшумно ее расставить. Мне помогал парень моего возраста, тоже военный. Его китель и пилотка летчика висели на столбике кровати. Он еще раньше старичка спросил меня только не о войне, а о табаке. Но как я ни был растворен душой навстречу моим новым друзьям, и как немало было произнесено слов за несколько минут, чем-то чужим повеяло на меня от этого ровесника и со фронтовика, и для него я замкнулся сразу и навсегда. Я еще не знал ни слова «наседка», ни что в каждой камере она должна быть. Я вообще не успел еще обдумать и сказать, что этот человек, Крамаренко, не нравится мне. А уже сработало во мне духовное реле, реле-узнаватель, и навсегда закрыло меня для этого человека. Я не стал бы упоминать такого случая, будь он единственным, но работу этого реле-узнавателя внутри меня я скоро с удивлением, с восторгом и тревогой стал ощущать как постоянное природное свойство. Шли годы, я лежал на одних нарах, шел в одном строю, работал в одних бригадах со многими сотнями людей. И всегда этот таинственный реле-узнаватель, в создании которого не было моей заслуги ни черточки, срабатывал прежде, чем я вспоминал о нем, срабатывал при виде человеческого лица, глаз, при первых звуках голоса, и открывал меня этому человеку на распашку или только на щелочку, или глухо закрывал. Это было всегда настолько безошибочно, что вся возня оперу полномоченных со снаряжением стукачей стала казаться мне козявочной, ведь у того, кто взялся быть предателем, это явно всегда на лице и в голосе, у иных как будто ловко-притворчиво, а не чисто. И напротив, узнаватель помогал мне отличать тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшие, глубины и тайны, за которые рубят головы. Так прошел я восемь лет заключения, три года ссылки, еще шесть лет подпольного писательства, ничуть не менее опасных, и все семнадцать лет опрометчиво открывался десяткам людей и не оступился ни разу. Я не читал нигде об этом и пишу здесь для любителей психологии. Мне кажется, такие духовные устройства заключены во многих из нас — Но люди слишком технического и умственного века, мы пренебрегаем этим чудом, не даем ему развиться в нас. Кровать мы расставили, и тут бы мне рассказывать, конечно, шепотом и лежа, чтобы сейчас же из этого уюта не отправиться в карцер, но третий наш сокамерник лет средних, а уже с белыми иголочками сединок на стриженной голове, смотревший на меня не совсем довольно, сказал с суровостью украшающий северян, Завтра — ночь для сна. Это было самое разумное. Любого из нас в любую минуту могли выдернуть на допрос и держать там до шести утра, когда следователь пойдет спать, а здесь уже спать запретится. Одна ночь непотревоженного сна была важнее всех судеб планеты. Еще одно препятствующее, но не сразу уловимое я ощутил с первых фраз своего рассказа, однако не дано мне было так рано его назвать, что наступила с арестом каждого из нас мировая переполюсовка или оборот всех понятий на 180 градусов. И то, что с таким упоением я начал рассказывать, может быть, для нас-то совсем не было радостным. Они отвернулись, накрыли носовыми платками глаза от ваттной лампочки, обмотали полотенцами верхнюю руку, зябнущую поверх одеяла, нижнюю воровски припрятали и заснули. А я лежал переполненный праздником быть с людьми. И час назад я не мог рассчитывать, что меня сведут с кем-нибудь. Я мог и жизнь кончить с пулей в затылке, Следователь все время мне это обещал, так никого и не повидав. Надо мной по-прежнему висело следствие, но как оно сильно отступило. Завтра буду рассказывать я, не о своем деле, конечно, завтра будут рассказывать они, что за интересный будет завтра день, один из самых лучших в жизни. Вот это сознание у меня очень раннее и очень ясное, что тюрьма для меня не пропасть, а важнейший излом жизни. Каждая мелочь в камере мне интересна, куда девался сон, и когда глазок не смотрит, я украдко изучаю. Вон вверху одной стены небольшое углубление в три кирпича, и висит на нем синяя бумажная шторка. Уже мне успели ответить, это окно, да, в камере есть окно, а шторка — противовоздушная маскировка. Завтра будет слабенький дневной свет, и среди дня на несколько минут погасят режущую лампу. Как это много! Днем жить при дневном свете! Еще в камере стол. На нем, на самом видном месте, чайник, шахматы, стопочка книг. Я еще не знал, почему на самом видном. Оказывается, опять-таки по лубянскому распорядку. В каждом минутное заглядывание свое через глазок надзиратель должен убедиться, что нет злоупотребления этими дарами администрации что чайником не долбят стену, что никто не глотает шахмат, рискуя рассчитаться и перестать быть гражданином СССР, и никто не управился подпалить книг в намерении сжечь тюрьму. А собственные очки арестантов признаны оружием настолько опасным, что даже и на столе нельзя лежать им ночью. Администрация забирает их до утра. Какая же уютная жизнь. Шахматы, книги... Ружинные кровати, добротные матрасы, чистое белье. Да я за всю войну не помню, чтоб так спал. Натертый паркетный пол. Почти четыре шага можно сделать в прогулке от окна до двери. Нет, все-таки это центральная политическая тюрьма, чистый курорт. И снаряды не падают. Я вспомнил то их высокое хлюпанье через голову, то нарастающий свист и кряхт разрыва, и как нежно посвистывают мины, и как все сотрясается от четырех кубышек скрипуна,